Глава десятая Вступив в свою должность, Жанна первым делом продиктовала письмо к английским полководцам, осаждавшим Орлеан. Она предлагала им сдать все захваченные ими укрепления и покинуть пределы Франции. Можно было предположить, что она заранее обдумала все и мысленно составила текст письма, Так легко находила она нужные слова, и столько силы и яркости было в ее выражениях. Однако такое объяснение было бы ошибочно. Она всегда отличалась быстротой мысли и гибкостью языка, а в продолжение последних недель способности ее развивались непрерывно. Послание это надлежало отправить из Блуа. Теперь уже не было недостатка в добровольцах, в провизии и в деньгах. И Жанна назначила Блуа сборным пунктом для новобранцев и вещевым складом, а надзор поручила Лагиру. Великий бастард, побочный сын герцога и губернатор Орлеанский, уже несколько недель взывал, чтобы Жанну прислали к нему. А тут явился новый посланец, старый Долон, заслуженный воин, человек надежный, хороший и честный. Король предоставил его в распоряжение Жанны, назначив заведующим ее хозяйственной частью, а остальных приближенных приказал ей выбрать самой, лишь бы их численность и достоинство соответствовали величию ее сана и попутно распорядился, чтобы их надлежащим образом снабдили оружием, одеждой и лошадьми. Между тем в туре, по заказу короля, изготовлялся для нее полный набор латных доспехов. Латы из тончайшей стали, покрытой толстым слоем серебра, были богато украшены резными узорами и отполированы, как зеркало. Голоса поведали Жанне что за алтарем церкви святой екатерины в фербуа спрятан старинный меч и она послала за ним демеца причт церкви никогда не слыхал о чем либо подобном начали искать и действительно нашли меч зарытый в указанном месте под каменной плитой ножны отсутствовали и меч был заржавлен Священники отполировали его и отослали в Тур, где ожидалось наше прибытие. Они вдобавок заказали ножны из малинового бархата, а турские горожане приготовили вторые ножны из золотой парчи. Но Жанна не намеревалась носить этот меч во время всех своих битв и, отказавшись от пышных украшений, добыла ножны из простой кожи. Все верили что меч принадлежал Карлу Великому, но то было лишь предположение. Я хотел было отточить этот старый булат, но Жанна сказала, незачем, ибо она никого не собирается убивать и будет носить меч только как символ власти. В туре она придумала рисунок своего штандарта, за изготовление которого взялся некий шотландский живописец по имени джеймс Пауэр. На куске тончайшего белого букасена с шелковой бахромой был изображен бог-отец, восседающий на облаках и держащий в руке вселенную. Два колена преклоненных ангела у ног его протягивали ему лилии. Надпись Иисус Мария» на обратной стороне, корона Франции, поддерживаемая двумя ангелами. Она приказала также сделать второе знамя, поменьше, изображавшее ангела, который подает лилию пресвятой деве. В туре кипела шумная жизнь. То и дело раздавался гром военной музыки. Поминутно слышались мерные шаги марширующих людей, то были отправляемые в блуа отряды новобранцев. Днем и ночью в воздухе разносились песни, крики и ликующее ура. В город понахлынули приезжие, улицы и трактиры были полны народом, всюду шли хлопотливые приготовления, и лица всех сияли радостью и довольством. Вокруг главной квартиры Жанны постоянно толпился народ, в надежде взглянуть хоть одним глазком на нового главнокомандующего. И если им удавалось дождаться этого, то они становились как угорелые. Впрочем, показывалась она редко, потому что была занята предначертанием похода, выслушиванием докладов, отдачей распоряжений, отправлением гонцов, и если выпадала ей свободная минута, то она выходила к важным сановникам, ожидавшим в ее приемной. А уж нам, молодежи... Почти совсем не приходилось видеть ее, столько было у нее дел. Мы переживали смену настроений, то надеялись, то нет. Она еще не выбрала себе свиты, вот из-за чего мы тревожились. Мы знали, что она была захвачена просьбами о предоставлении мест, и что просьбы эти поддерживаются именитыми и влиятельными людьми, тогда как за нас... Некому было похлопотать, она имела возможность назначить даже на самые скромные места титулованных дворян, связи которых послужили бы ей могучей защитой и могли бы впоследствии оказать ей неоценимую поддержку. При таких обстоятельствах могло ли благоразумие позволить ей подумать о нас? Мы не разделяли веселье города но проявляли склонность к унынию и досаде. По временам принимались мы рассуждать о своих слабых надеждах, и каждый старался утешить себя, сколько мог. Но даже одно упоминание об этом вопросе причиняло страдание паладину, потому что, если у нас и была хоть тень упования, то ему ждать было решительно нечего. Ноэль Ренгессон вообще предпочитал не начинать этих тягостных разговоров, но при паладине другое дело. Однажды мы опять заговорили об этом, и Ноэль сказал. — Не грусти, паладин, прошлую ночью мне привиделся сон, будто ты один из всех нас получил должность, не очень-то почетную, но, как-никак, должность. Что-то вроде лакея или прислужника. Паладин встрепенулся и почти повеселел. Он придавал значение вещам с нам и вообще отличался суеверием. Надежды его начали возрождаться. — Хотел бы я, чтоб сон твой оправдался, — сказал он. — Как ты думаешь, сбудется ли? — Обязательно. Я прямо-таки уверен в этом. — Сны ведь никогда почти не обманывают. Ноэль, я задушу тебя в объятиях, если этот сон сбудется. Быть слугой главнокомандующего всех войск Франции, весь мир услышит об этом, дойдет известие и до нашего села. кто то вылупит глаза все эти олухи, которые пророчили, что из меня не будет никакого толку. Какая великая будущность! — Ноэль, действительно ли ты думаешь, что это непременно сбудется? Убежден ли ты? — Убежден. Вот тебе моя рука. — Ноэль, если это сбудется, то я о тебе не позабуду. Пожми мне руку еще раз. Я надену великолепную ливрею. Об этом услышит наша деревня, и эти скоты скажут... А он-то служит лакеем у главнокомандующего, на него смотрят весь мир и девица, каков, ведь взлетел прямо в высоту поднебесную. Он начал ходить по комнате и строить воздушные замки, такие высокие и неожиданно быстрые, что мы едва поспевали за ним, но вдруг на его лице погасла радость и уныние сменило ее. Он сказал, — О, это был ошибочный сон, который не сбудется никогда. Я совсем забыл про эту нелепую затею в туре. Все это время я старался не показываться ей на глаза, надеясь, что она забудет и простит меня, но этому не бывать, я уверен. Она не может забыть. А в конце-то концов я не виноват. Я сказал, что она обещала пойти за меня замуж. Но подучили меня другие, клянусь, это они. Огромный детина чуть не заплакал. Немного оправившись, он сказал с унынием, — это была единственная ложь за всю мою жизнь, и... Хор гневных и досадных восклицаний заглушил его слова, и прежде чем он получил возможность продолжать... В комнату вошел ливрейный слуга Деолона и сказал, что нас требуют в главную квартиру. Мы встали, ануэль Ноэль возгласил. — Ну, что я говорил? Я предчувствовал. Дух пророчества на мне. Она сейчас назначит его на высокую должность, а мы призваны, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. Иди же с нами. Но паладин боялся. И мы оставили его одного. Когда мы остановились перед Жанной, впереди толпы блестящих офицеров, она приветствовала нас обаятельной улыбкой и сказала, что принимает всех нас в свою свиту, потому что не может обойтись без своих старых друзей. Вместо нас она могла бы избрать людей знатных и влиятельных, и такая неожиданная честь была нам тем приятнее. Но мы не находили слов, чтобы высказаться, ибо теперь ее недосягаемое величие повелевало нам молчать. По очереди мы выступали вперед, чтобы принять удостоверительную грамоту из рук нашего ближайшего начальника, деолона. Все мы получили почетные места. Выше всех стояли оба рыцаря, затем братья Жанны. Я был первым оруженосцем и песцом. Вторым оруженосцем назначен был молодой дворянин по имени ремон Ноэль был ее гонцом. У нее были два герольда, а также капеллан и раздаватель милостыни, которого звали жан пакерель Еще раньше выбрала она дворецкого и нескольких домашних слуг. Наконец она посмотрела кругом и спросила, — где же паладин? Сэр Бертран ответил, — он не знал, должно ли ему прийти, сиятельная госпожа. — Это нехорошо, позовите его. Вошел паладин с видом весьма смиренным. Он переступил через порог и не посмел идти дальше, но остановился в явном замешательстве и страхе. Жанна заговорила с ним ласково. — Я наблюдала за тобой во время нашего путешествия. Ты начал плохо, но понемногу исправляешься. С молоду ты любил говорить небылицы, но в тебе кроется муж, и я заставлю его проснуться. Надо было видеть, как прояснилось лицо паладина при этих словах. Последуешь ли ты за мной, куда я прикажу? — Хоть в огонь! — воскликнул он. А я сказал самому себе. — Бог свидетель. Она, по-видимому, превратила этого хвостуна в героя, в новое ее чудо, в том нет сомнения. — Верю тебе, — сказала Жанна. — Вот, возьми мое знамя. Ты будешь ездить за мною во всех сражениях, и когда Франция будет спасена, ты возвратишь мне его. Он взял знамя которая ныне является драгоценнейшей реликвией Жанны Д'Арк, и сказал дрожавшим от волнения голосом, — Если я когда-либо опозорю этот залог доверия, то мои товарищи, здесь стоящие, сумеют исполнить над моим телом долг дружбы, и я возлагаю на них сию обязанность, зная, что не обманусь в них.